Кухня Северной Тосканы. Среди множества пирожных и печений в кондитерских Луки самыми любимыми стали мандерле маленькие нежные миндальные печеньки. В разных кондитерских их делают по-разному, у каждой свой рецепт. И в других не хуже, но в моём личном рейтинге лучшие всё же в старинной кондитерской Тадеучи, которую даже британский принц Чарльз удостоил посещением. Здесь они двух видов бежевые и коричневые. А шоколадные вишенки из Тадеучи вообще выше всяких похвал. Укладывается вся эта красота на зеркальные подносики, упаковывается в хрустящую бумагу с эмблемами заведения, разноцветными лентами завязывается. Скажем, это не подарок, это нам самим к вечернему чаю. И посмотреть строго. А самим красоты не хочется, а на каждой шоколадной вишенке кружочек сушёного апельсина и веером распахнулись засушенные цветки тыквы. Здесь осенью во всех заведениях подают суп из фарро, крупы, напоминающей чечевицу и перловку. Горячий, ароматный и густой суп в глиняной миске с каплями оливкового масла и щедрой горкой пармезана сверху идеален в дождливый день. Спросила официанта в ресторане Сан-Колумбано на одноимённом бастионе Лукки, как они супчик из фарро готовят. Так не только официант забыла о своих обязанностях и начал увлечённо рассказывать, покручивая пальцем у щеки, но и соседние столики дружно приняли участие. Делюсь идеями официанта с комментариями посетителей ресторана. Во-первых, из фарро делают салаты. Отваривают этот злак, потом добавляют моцареллу, перец, травки, помидоры, любые овощи и заправляют оливковым маслом. Во-вторых, сам суп. Зุปпа ди фарро. Нам нужны морковка, стебель сельдерея порезать кубиками и копченая грудинка, тоже порезанная кубиками. Все обжарить в оливковом масле в сковородочке. Когда все готово, добавить заранее сваренную фасоль, растертую в пюре, по количеству, как небольшая баночка консервированной. С помощью фасоли и получится такая кашеобразная масса. Фарро варить в соотношении 1 к 2 с водой до готовности фарро 30 минут. Если надо, можно добавить воды в процессе. То, что получилось, должно быть похоже на жидкую кашу. Всё смешать с фасолью, обжаренными овощами и грудинкой, чуть-чуть поварить на медленном огне для однообразия всей смеси. Перед подачей добавить ложку оливкового масла и посыпать свежим тёртым пармезаном. В третьих, из фаро делают пироги. Отварить фаро 250 г. В блендере превратить в пюре половину от сваренного и смешать со второй половиной. Теперь добавить 200 грамм рикотты, пару яиц, пару столовых ложек пармезана, щепотку мускатного ореха, травки, петрушку и прочее по вкусу. Подсолить, можно поперчить. Выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, и в духовку. 180 градусов 40 минут. Вот такой несладкий кекс-пирог. А можно и сладкий. Тогда вместо соли и перца можно добавить и джем, и сахар, и даже мед. Типичное блюдо Луки тортели по-лукски. При слове тортели представляешь себе такие кругленькие пельмешки, большие тарталлини. А нет. В Луки они похожи на большие равиоли, квадратные с зубчиками. Внутри всё, что хотите: от шпината с рикоттой до телятины или ветчины с сыром. А когда всё готово, то поливается соусом аль-рагу или болоньезе и выкладывается в тарелку. Просто и мило. Самое знаменитое блюдо северной Тосканы бирольдо, который называется хаггисом из графаньяны. На самом деле, это, конечно, не шотландский хаггис, но что-то общее несомненное есть. Я бы скорее сравнила только очень приблизительно по виду, не по вкусу, с продающимся у нас прессованным мясом свиных голов. Бирольдо традиционно делают из свиных потрохов: лёгкие, языки и прочее, добавляют и мясо. Главное, что бирольда начинают делать сразу же, как только резали свинью. Всё должно быть очень свежим. В течение нескольких часов потроха кипятят. Затем их рубят, добавляют специи: гвоздику, мускатный орех, фенхель, чеснок, корицу по желанию и вкусу. Добавляют свиную кровь, но это не каталонские или французские кровавые колбасы, ничего общего. Точные пропорции и рецепт варьируется от производителя к производителю. Одни добавляют такие травки, другие эдаки, поэтому даже в Луке в местных лавках он может быть разным. Больше всего мне понравился в переулочке Кокомери, рядом с площадью Читадэла, в лавочке у пожилой пары. В колбасу смесь превращают, набив свиной пузырь, варят около 4 часов. Потом некоторое время продавливают под прессом, чтобы вышел жир. А вот дальше или хранят в сале в течение полугода, или съедают сразу в течение 8-10 дней. Родиной бирольдо считается Горфаньяна. Здесь в него добавляют и мясо свиных голов. В Пистое и некоторых соседних областях добавляют чуть-чуть индюшку и кедровые орехи. Получается более сладковатая версия. Могут даже сыр добавить. Но это именно версия. Бирольдо чисто горфаньянское блюдо. Бирольда из Горфаньяны не экспортируется даже за пределы провинции Лука. По статистике, 90% продукта вообще съедается в долине Горфаньяна. В PDF-приложении можно найти фото улочек Горфаньяны. Бери, детка, давай я ещё тебе положу. Мы же сами делаем. Где ты такое попробуешь? Старушка из лавки старалась положить добавки даже сверх уже взвешенного и оплаченного. Это блюдо гордость семьи.